Долгорукому передали разговор короля с одним сенатором. Король просил сенатора рассказать ему всю правду относительно партий, против него направленных, и какими способами русская императрица хочет лишить его шведского престола. Сенатор отвечал, что ничего не знает, ничего не слыхал. «Ваше императорское величество посему изволите усмотреть», писал Долгорукий от 25 ноября 1726 года, какие от вашего императорского величества опасности королю внушены. И коли такое мнение имеет, как его склонить к постоянной с вашим императорским величеством дружбе, я для сего намерен после аудиенции всяко искать, чтобы мне чаще короля видеть, и познавши способы, какими лучше могу буду искать случаев, чтобы мне безопасность от вашего императорского величества ему внушить, и тем бы то мнение, которое о вашем императорском величестве имеет, отнять. И потом, ежели усмотрю, что возможно и резоны, показать, какая опасность ему от короля английского. Только, как я слышу, его величество природы мнительной и верит мало знающим людям, которые при нем. С чужестранными в разговоры глубокие не входят. Только разве что выслушивает. Однако я буду случая искать ему все самому донести. А через людей невозможно доброжелательным от меня того сказывать его величеству, а противные или убавят, или прибавят. К тому же я еще никого не знаю, кого с кем послать, да и кроме того, я по всем... Резоном рассудил, что лучше мне самому то его величеству внушить. Я надеюсь, что аудиенцию моею здесь не замедлит, и что я успею съездить с визитами не только к мужчинам и дамам, и, отдав визиты, могу их звать к себе. Для того намерен я был вчерашнего числа торжествовать теза тезоимеництво вашего императорского величества, и делал к тому приготовление, а особливо намерен был для подлого народу пустить вина. Некоторые из здешних мне сказывали, будто король для того аудиенцию медлит, чтобы я того торжества не чинил, а особливо, чтоб подлого народа тем не ласкал. И хотя я о том королевского намерения подлинно и не ведаю, однако ж, как скоро я о том услышал, тотчас пропустил голос, что я торжество отложил после аудиенции дён на 10 и буду торжествовать, хотя и не в самый тот день, И правда, что иного мне сделать невозможно, ибо ни одна дама ко мне не поедет, пока я визитов им не отдам. А прежде аудиенции сего мне сделать невозможно. 2 декабря Долгорукий имел аудиенцию. Чтобы произвести выгодное впечатление щедростью, он подарил золотую шпагу своим вензелем капитану, который привез его на яхте. Капитан-поручику подарил серебряную посуду, Рядовым матросам дал по два червонных, унтер-офицерам по шести. Цель была достигнута. Все остались очень довольны и Долгорукому рассказывали, что король приказал принести к себе шпагу и рассматривал ее. Долгорукий начал хлопотать, нельзя ли сблизиться с горном. Главою противной партии нельзя ли короля и горна умягчить, чтобы, по крайней мере, в нынешний сейм не сделали акцессии, преступления к Ганноверскому союзу. Король обходился милостиво с русским уполномоченным. Больше всех с ним разговаривал, но о посторонних делах. Долгорукий два раза был у жены Горна. Однажды начал было говорить с мужем о деле, но не мог кончить. Явился новый опасный противник барон Спар, шведский министр при английском дворе. Он нарочно приехал из Англии для сейма, И как дали знать долгорукому привез от английского короля георга гановерского пять тысяч фунтов стерлингов чтобы склонять к сессии долгорукий познакомился с паром они обедали друг у друга и у них бывали разговоры более часа и споры великие но тут новая беда противная акцессии страна начала подозрительно смотреть на сближение долгорукова с королем горном и с параом заметив это Он стал внушать главным лицам партии, что прислан неправедных спасти, но грешных. Не возмогу их к моей стороне отвратить. Может быть, наведу им подозрение от их стороны тем, что они со мною ласково обходятся. Ежели же ни того, ни другого не сделаю, я тем ничего не утрачу. Ибо я все способы употреблю к отвращению аксцессии.